Глава тридцать седьмая. Любовь и гордость. Крик испуга из комнат показал мне, что меня услышали. Еще минуту не случилось ничего. Потом голос ребенка донесся до меня дико и пронзительно. «Отвори ставни, мама! Я сказала, что он придет! Я хочу видеть его!» Была еще минута нерешительности, прежде чем мать отворила ставни — Она сделала это наконец. Я увидел ее окна. Огонь сзади освещал ее. А голова ребенка виднелась выше подоконника. Милая личика быстро качалась, как будто моя самоназванная дочь плясала от радости. «Могу ли я поверить глазам?» — сказала мистерис Ван Брандт. «Неужели это мистер Джермейн?» «Как вы себя чувствуете, новый папа?» вскричала девочка: "Отворите большую дверь и войдите. Я хочу поцеловать вас". Между холодно сдержанным тоном матери и весёлым приветствием ребёнка была громадная разница. Не слишком ли поспешно явился я перед миссис Ванбрант? Подобно всем людям с чувствительной натурой, она обладала внутренним чувством достоинства, которое есть ни что иное, Как гордость под другим названием. Не была ли её гордость оскорблена одной этой мыслью, что я увидела её брошенной, обманутой, брошенной подло, беспомощной и ненужной для посторонних человеком, для которого она так много пожертвовала и выстрадала так много. И этот человек оказался вором, убежавшим от обманутых им хозяев. Я открыл тяжёлую дубовую дверь, опасаясь, что это может быть настоящее объяснение перемены, которую я уже заметил в ней. Мои опасения подтвердились, когда она отперла внутреннюю дверь, ведущую со двора в гостиную, и впустила меня в дом. Когда я взял её за обе руки и поцеловал, она быстро отвернула голову так, что мои губы коснулись только её щеки. Она сильно покраснела. опустила от смущения глаза, когда высказала весьма церемонно свое удивление при виде меня. Когда девочка бросилась в мои объятия, мистерис Ван Брандт закричала раздраженно. «Не беспокой, мистера Джерменян!» Я сел на стул и взял девочку на колени. Мистерис Ван Брандт села поодаль от меня. «Я полагаю, бесполезно спрашивать вас...» Знаете ли вы, что случилось, сказала она, опять побледнев так же внезапно, как покраснела, и всё ещё упорно смотря в землю. Прежде чем я успел ответить, девочка весело выболтала причину исчезновения своего отца. Мой другой папа убежал. Мой другой папа украл деньги. Уже пора, чтобы у меня был новый папа. Не так ли? Она обвилась руками вокруг моей шеи. Теперь уже он у меня, вскричала она пронзительным голосом. Мать посмотрела на нас. Некоторое время гордая, чувствительная женщина успешно боролась с собой, но страдание, терзавшее её, нельзя было переносить молча. С тихим криком боли закрыла она руками лицо, сломлённая сознанием своего унижения. Она даже стыдилась показать свои слёзы любимому человеку. Я поставил девочку на пол. В гостиной была другая дверь, которая оставалась открытой. Там была спальня и свеча, горевшая на туалетном столике. "Вступай туда играть", сказал я. "Я хочу поговорить с твоей мамой". Девочка надулась. Моё предложение, по-видимому, не прильстило её. Дайте мне чем играть, сказала она. Мне надоели игрушки. Дайте мне посмотреть, что у вас в карманах. Её суетливые ручки начали обыскивать мои карманы. Я позволил ей взять то, что она хотела, и этим добился, чтобы она убежала в другую комнату. Как только она исчезла, я приблизился к бедной матери и сел возле неё. Думайте об этом так, как думаю я. сказал я Теперь он бросил вас он предоставил вам свободу стать моей Она немедленно подняла голову Теперь когда он бросил меня ответила она я недостойна вас ещё более, чем прежде Почему спросил я Почему повторила она горячо Разве женщина не дошла до самой низкой степени унижения когда дожила до того что её бросил вор Бесполезно было пытаться рассуждать с ней в её теперешнем расположении духа. Я старался привлечь её внимание к менее тягостному предмету, упомянув о странных событиях, которые привели меня к ней в третий раз. Она уныло остановила меня в самом начале. "Бесполезно опять говорить о том, о чём мы уже говорили в других случаях", ответила она. "Я опять явилась вам во сне. Как являлась уже прежде два раза. Нет, сказал я. Не так, как вы являлись прежде два раза. На этот раз я видел вас рядом с девочкой. Этот ответ оживил её. Она вздрогнула и тревожно посмотрела на дверь спальни. Не говорите громко, сказала она. Девочка не должна слышать нас. Мой сон на этот раз оставил тягостное впечатление в моей душе. Девочка замешана в нём, а это мне не нравится. Потом место, в котором я видела вас во сне, соединяется, она замолчала, не закончив фразы. Я встревожена и несчастна сегодня, продолжала она, и не хочу говорить об этом, но мне хотелось бы узнать, неужели вы точно были именно в том коттедже? Я никак не мог понять замешательство, с которым она задала мне этот вопрос. По моему мнению, ничего не было удивительного в том, что она бывала в Суффолке и знала озеро Зелёных вод. Это озеро было известно во всём графстве и было любимым местом для пикников, а хорошенький коттедж Дерма здесь считался одним из лучших украшений места положения. Мне только удивительно было видеть а я видел это ясно, что у нее есть какие-то тягостные воспоминания о моем прежнем доме. Я решался ответить на ее вопрос в таких выражениях, которые могли бы поощрять ее доверие ко мне. Еще минута, и я сказал бы ей, что мое детство прошло у озера Зеленых вод. Еще минута, и мы узнали бы друг друга. Но пустое препятствие остановило слова Белару, готовый сорваться с моих губ». Девочка выбежала из спальни с каким-то странным ключом в руке. «Что это такое?» спросила она, подходя ко мне. «Мой ключ», ответил я, узнав одну из тех вещиц, которые она вынула из моих карманов. «Что он отпирает?» «Дверь каюты на моем судне». «Возьмите меня на ваше судно». Мать остановила ее. Начался новый спор о том, идти или не идти спать, в то время, когда девочка опять оставила нас с позволением поиграть еще несколько минут. Разговор между мистерис Ван Брандт и мной принял новое направление. Заговорив теперь о здоровье девочки, мы весьма естественно перешли к вопросу об отношении девочки к сновидению ее матери. — У нее была лихорадка, — начала мистерис Ван Брандт. И ей стало лучше только в тот день, когда я была брошена в этом жалком месте. К вечеру с ней случился другой приступ болезни, страшный и испугавший меня. Она лишилась чувств, её маленькие ручки и ножки окоченели. Здесь остался ещё один доктор, разумеется, я послала за ним. Он сказал, что её потеря сознания связана с нервно-психическим расстройством. В то же время он успокоил меня, сказав, что ей не угрожает смерть, и оставил мне лекарство, которое следовало дать, если появятся некоторые симптомы. Я уложила дочь в постель и прижала к себе, чтобы согреть её. Я не верю в мисмеризм, но ну, как вы думаете, не могли ли мы иметь какого-нибудь влияние друг на друга, которое могло бы объяснить, что случилось потом? Весьма вероятно. В то же время месмерическая теория, если бы мы могли поверить ей, повела бы объяснение ещё дальше. Месмеризм объяснил бы не только то, что вы и дочь ваша имели влияние друг на друга, но что, несмотря на расстояние, вы обе имели влияние на меня. И таким образом, месмеризм объяснил бы моё видение Как необходим результат высокоразвитой симпатии между нами. Скажите мне, вы заснули с ребёнком на руках? Да, я ужасно утомилась, несмотря на моё намерение не спать всю ночь. В моём одиночестве, брошенная в незнакомом месте с больным ребёнком, я опять увидела вас во сне и опять обратилась к вам как к покровителю и другу. В моём сновидении было только одно новое обстоятельство. Девочка была со мной, когда я подошла к вам, и она внушила мне слова, когда я писала в вашей книге. Вы, вероятно, видели слова, и, конечно, они исчезли, когда я проснулась. Я нашла мою милую малютку ещё лежащей как мёртвая в моих объятиях. Целую ночь перемен в ней не было. Она только очнулась в полдень на следующий день. От чего вы вздрогнули? Что в моих словах показалось вам удивительным? Для моего изумления была основательная причина. В тот день и в тот час, когда девочка очнулась, я стоял на палубе судна и видел, как её призрак исчез из моих глаз. Сказала она что-нибудь? Спросил я. когда пришла в сознание. Да, она также видела во сне, что находится с вами. Она сказала: "Он едет к нам, мама, и я показывала ему дорогу". Я спросила, где она видела вас. Она сбивчиво говорила о разных местах. Она говорила о деревьях, коттедже, озере, потом о полях и из городях, и уединённых переулках, потом об экипаже, лошадях, и о большой белой дороге, потом о многолюдных улицах и домах, о реке и корабле. Ничего нет удивительного, что она говорила об этих последних предметах. Дома, реку и корабль, который она видела во сне, она видела и наяву, когда мы везли ее из Лондона в Роттердам, когда ехали сюда. Но относительно других мест, особенно коттеджа и озера, как она описывала их, Я могу только предполагать, что её сновидение было отражением моего. Я видела во сне коттедж и озеро, которые я знала в давно прошедшие годы, и Господь знает, почему я соединила вас с этим местом. Не будем говорить об этом теперь. Не знаю, какое ослепление заставляет меня шутить таким образом со старыми воспоминаниями, огорчающими меня. в моем настоящем положении. Мы говорили о здоровье девочки. Вернемся к этому. Нелегко было вернуться к разговору о здоровье девочки. Мистерис Ван Брандт оживила мое любопытство, упомянув в своих воспоминаниях об озере Зеленых Вод. Малютка еще спокойно играла в спальне. Мне еще раз предоставился удобный случай. Я воспользовался им. Я не стану вас огорчать, сказал Ян. Я только прошу позволения, прежде чем мы переменим тему разговора, задать вам один вопрос о коттедже и озере. Так было угодно року, преследующему нас, что теперь она в свою очередь стала невинным препятствием к тому, чтобы мы узнали друг друга. Ничего не могу сказать вам больше сегодня, перебила она, вставая с нетерпением. Мне пора укладывать девочку в постель. И кроме того, я не могу говорить о том, что огорчает меня. Вы должны дождаться время, если оно наступит когда-нибудь, когда я стану спокойнее и счастливее, чем теперь. Она повернулась и пошла в спальню. Действуя промеччиво по минутному побуждению, я взял её за руку и остановил. Это зависит от вас, сказал я. и более спокойное и счастливое время наступит для вас с этой минуты. «Наступит для меня?» — повторила она. «Что вы хотите сказать?» «Скажите одно слово», — возразил я, «и у вас и вашей дочери будут домашний кров и светлая будущность». Она посмотрела на меня и с изумлением, и с гневом. «Вы предлагаете мне ваше покровительство?» — спросила она. Я предлагаю вам покровительство мужа, ответил я. Я прошу вас быть моей женой. Она сделала шаг ко мне и посмотрела мне прямо в глаза. Вы очевидно не знаете того, что случилось, сказала она. А между тем Богу известно, что девочка сказала довольно ясно. Девочка только сказала мне, возразил я. то, что я уже слышал, едучи сюда. Вы слышали всё? Всё. И ещё хотите жениться на мне? Я не могу вообразить большего счастья, как видеть вас своей женой. Зная то, что вам известно теперь, зная то, что мне известно теперь, я прошу вас убедительно в вашей руки. Какие права не имел бы этот человек на вас, как отец вашего ребенка? Он теперь нарушил их тем, что так гнусно бросил вас. В полном значении слова, моя дорогая, вы женщина свободная. У нас было довольно горе в нашей жизни. Счастье, наконец, стало для нас доступно. Придите ко мне, скажите «да». Я хотела заключить ее в свои объятия, но она отступила, как будто я испугал ее. «Никогда!» — сказала она твердо. Я произнес шепотом следующие слова, чтобы девочка в другой комнате не могла слышать нас. «Вы когда-то говорили, что любите меня. Я и теперь вас люблю. Так же нежно, как и прежде? Гораздо нежнее прежнего. Поцелуйте меня!» Она машинально уступила. «Я не могу. Она поцеловала меня. Губы ее были холодны, крупные слезы катились из глаз. «Вы не любите меня!» — вскричала я сердито. «Вы целуете меня как бы по обязанности. Губы ваши холодны, сердце ваше холодно. Вы не любите меня!» Она посмотрела на меня грустно, с нежной улыбкой. «Следует помнить разницу между вашим положением и моим», — сказала она. Вы человек безукоризненной честности, занимающий неоспоримое положение в свете. А я что такое? Я брошенная любовница вора. Один из нас должен помнить это. Вы великолепно забыли об этом. Я должна держать это в мыслях. Конечно, я холодна. Страдание имеет на меня влияние, и я признаюсь, что теперь очень страдаю. Я был так страстно влюблён в неё, что не мог испытывать того сочувствия, на которое она очевидно рассчитывала, говоря эти слова. Мужчина может уважать совестливость женщины, когда она обращается к нему с безмолвной мольбой в глазах и со слезами, но холодное выражение в словах только раздражает его или надодает ему чья вина, если вы страдаете, возразил я холодно. Я прошу вас сделать мою и вашу жизнь счастливой. Вы женщина жестоко оскорблённая, но непорочная. Вы достойны быть моей женой, и я готов гласно объявить об этом. Вернитесь со мной в Англию. Моё судно ждёт вас. Она села на стул. Её руки беспомощно опустились на колени. Как это жестоко, прошептала она. Как жестоко искушать меня. Она подождала немного и вернулась к своему твёрдому решению. Нет, сказала она. Если бы я даже умерла из-за этого, я всё-таки стану отказываться обесладить вас. Оставьте меня, мистер Джермейн. Вы можете ещё раз проявить ко мне вашу доброту, ради бога, оставьте меня. Я обратился с последней мольбой к её сердцу. Знаете ли вы, какова будет моя жизнь, если я буду жить без вас, спросил я. Мать моя умерла, на свете не осталось ни одного живого существа, любимого мной, кроме вас. А вы просите меня оставить вас? Куда мне деваться? Что мне делать? Вы говорите о жестокости? Разве не жестоко жертвовать счастьем моей жизни из-за пустой деликатности, из-за безрассудного опасения мнения света? Я люблю вас, вы любите меня. Все другие соображения не стоят ничего. Вернитесь со мной в Англию, вернитесь и будьте моей женой. Она упала на колени и, взяв мою руку, молча поднесла её к губам. Я старался приподнять её, это было бесполезно, она твёрдо не хотела этого. "Это значит нет?" спросил я. "Это значит", сказала она слабым прерывающимся голосом, "что я ценю вашу честь выше своего счастья, если я выйду за вас" Ваша карьера будет испорчена вашей женой, и когда-нибудь вы скажете мне об этом. Я могу страдать, я могу умереть, но такой будущности не могу себе представить. Простите меня и заботьтесь обо мне. Я не могу сказать ничего больше. Она выпустила мою руку и упала на пол. Полное отчаяние этого поступка сказала мне гораздо красноречивее слов сейчас сказанных ею, что её намерение неизменно, она добровольно рассталась со мной, её собственный поступок разлучил нас навсегда.